Организация службы После нескольких недель активного лечения, я впервые покинул палату в сопровождении Элизиаса. Зрелище, происходящее на улице, произвело на меня огромное впечатление. Широкие аллеи, украшенные лиственными деревьями, свежий воздух и атмосфера глубоко душевного спокойствия. Не было никаких признаков безделия или бездеятельности, Улицы были переполнены. Многочисленные прохожие приходили и уходили. Некоторые из них, казалось, были поглощены глубокими раздумьями. Другие же направляли свои гостеприимные взгляды на меня. Ввиду сюрпризов, которые бесперерывно появлялись, мой товарищ Лизиас старался направлять меня. Воспринимая мои личные догадки, он заботливо объяснял мне. Мы находимся в центре Министерства помощи. Все то, что мы видим, здания и жилые дома, представляют собой учреждения и обители, служащие для выполнения задания, относящегося к нашей юрисдикции. Здесь проживают наставники, работники и другие служители миссии. В этой области заботятся о больных, слушают молитвы и молебны, подготавливаются к земным воплощениям, организовываются группы помощи для обитателей преддверия или для тех, кто страдает на земле а также изучают все процессы, вызывающие страдания. «Так есть ли тогда в нашем доме самого Министерства помощи?» – спросил я. «Конечно. Наши службы распределены по всей организации, которая совершенствуется день ото дня под управлением тех, кто руководит нашими судьбами». Фиксируя на мне взгляд своих ясных глаз, продолжил. «Разве вы не видели во время молитвы нашего духовного губернатора, Окруженного 72 соратниками. Они являются министрами нашего дома. Колония, которая в своей сущности является колонией труда и самореализации, разделена на 6 министерств, каждым из которых руководят 12 министров. У нас есть Министерство возрождения, помощи, связи, просвещения, возвышения и Божественного Союза. Первые 4 приближают нас к земным сферам. Два последних связывают нас с высшим планом, потому что наш город представляет собой переходную зону. Службы более заурядные находятся в Министерстве Регенерации, а самые возвышенные расположены в Министерстве Божественного Союза. Кларенсио, наш руководитель и друг, является одним из министров помощи. Ах, я и представить себе не мог даже возможности существования столь сложной организации после смерти физического тела. «Да», — сказал Лизиас. Завеса иллюзий в кругах плоти очень плотна. Обычный человек оставляет без внимания тот факт, что проявление порядка в мире исходит из высшего плана. Дикая природа превращается в сад, когда она направляется разумом человека. Так же, как и человеческая дикая мысль, преобразовывается в созидательный потенциал, когда вдохновляется разумами, функционирующими в высших сферах. Любая полезная структура, прежде чем появиться на Земле, берет свое начало в высших сферах. Есть ли у нашего дома своя история, как у величайших городов Земли? Несомненно, планы, находящиеся по соседству с Землей, также имеют свою специфическую природу. Наш дом основан выдающимися португальцами, развоплощенными в Бразилии в XVI веке. В начале, как отражено в архивах Министерства просвещения, Борьба была огромной и всеобъемлющей. Существуют невидимые для Земли сферы и регионы, которые состоят из грубой материи. Здесь существуют огромные пространства низкого потенциала, подобно тому, как на Земле существуют большие пространства дикой природы, нетронутые цивилизацией. Первые работы были неутешительными даже для сильных духов. Там, где сейчас собраны воедино изящные благородные вибрации и изысканной постройки, Раньше были перемешаны примитивные ноты дикарей, разумы которых находились в зачаточном состоянии. Но основатели не падали духом. Они продолжали усердно работать, подражая европейцам, с той лишь разницей, что там они использовали жестокость и насилие, войну и рабство, в то время как здесь они были заняты в упорной службе, основанной на братской солидарности и духовной любви. В этот момент мы приблизились к площади, Имеющий прекрасные очертания и окруженный обширными садами. В центре площади стоял великолепный дворец, Увенчанный прекрасными башнями, устремленными в небеса. «Основатели колонии начали свою деятельность отсюда, Где сейчас находится правление», — сказал Лизиас. Указывая на дворец, он продолжил. «На этой площади сходятся все шесть министерств, о которых я говорил. Все они начинаются в правлении и расширяются в форме треугольника. И с уважением он отметил. «Там живет наш самоотверженный наставник. В административных работах заняты более 3000 сотрудников, но он является самым неутомимым и преданным работником. Более чем все мы вместе взятые. Министры, как правило, совершают путешествия в другие сферы, обновляя свои энергии и оценивая свои знания». Мы наслаждаемся регулярными развлечениями, но у нашего губернатора никогда не хватает на это времени. Необходимость в отдыхе вынуждает нас брать периодические каникулы, в то время как он почти никогда не отдыхает, даже в часы сна. Мне кажется, что истинный рай для него – непрерывная служба. Просто помните, что я здесь уже 40 лет, и за исключением собраний, связанных с коллективной молитвой, редко видел его на публичных торжествах. Его мысль, следовательно, охватывает все круги службы, а его нежная помощь достигает всех. После долгой паузы мой друг подчеркнул. Недавно мы отметили 114-ю годовщину его великолепного руководства. Лизиас замолчал, выражая взволнованное почтение, в то время как я почтительно созерцал чудесные башни, которые, казалось, касались небозвода. Духовное питание Увлеченный наблюдением чудесных садов, я попросил медбрата передохнуть несколько минут на следующей скамейке. Лизиас охотно согласился. Приятное чувство мира приносило наслаждение моему духу. Причудливые цветные фонтаны воды петляя делали невероятные пироиды в воздухе, создавая волшебные фигуры. Тот, кто посмотрит на этот огромный улей, посвященный праведной службе, обязательно будет вынужден обратить внимание на многочисленные проблемы. А как же снабжение? Я не получил сведений о Министерстве экономики. В старину начал объяснять мой терпеливый собеседник. Службы этой природы имели более важное значение. Но нынешний губернатор принял решение свести к минимуму все проявления, напоминавшие лишь о материальной жизни. Деятельность по снабжению питанием была сведена к простой службе распределения под прямым контролем правления. Однако эта мера стала одной из самых полезных. Летописи говорят, что более века продолжалась борьба с экстремальными трудностями, связанными с адаптацией обитателей к законам божественной простоты. Многие вновь прибывшие в наш дом удваивали свои требования. Они желали обильные столы и крепкие напитки, воскрешая свои старые земные пороки. Только Министерство Божественного Союза пребывало свободным от таких злоупотреблений, силу своих собственных качеств. Остальные же жили обремененные такого рода проблемами. Но нынешний губернатор не жалел своих сил. Как только он принял на себя административное обязательство, Им были приняты справедливые распоряжения. Древние миссионеры рассказывали мне об интересных происшествиях. Мне сказали, что по просьбе губернатора пришли 200 инструкторов из высшей сферы, чтобы предоставить новые знания о науке дыхания и поглощении жизненных начал из атмосферы. Некоторые технические сотрудники нашего дома открыто выступали против, приводя в доказательство то, что город является переходным, И было бы несправедливо и невозможно сразу же дезориентировать развоплощенных людей посредством этих нововведений, без серьезной угрозы их духовным организмам. Тем не менее, губернатор не унывал. На протяжении 30 лет проводились собрания и мероприятия, принятые меры воплощались в жизнь. Некоторые выдающиеся существа прибывали, чтобы заявить публично протесты и претензии. Более десяти раз Министерство помощи было полностью заполнено больными, которые были признаны жертвами новой системы недостаточного питания. В эти периоды противники новой системы приумножали свои обвинения. Однако губернатор никогда никого не наказывал. Он собрал противников этой меры в резиденции правления и разъяснил им по-отечески свои замыслы и цели. Отметил превосходство методов одухотворения, предоставляя самым ярым противникам нового процесса разнообразные образовательные путешествия в более высшие, чем наш планы, приобретая таким образом все большее количество сторонников. Перед продолжительной паузой я настойчиво попросил моего собеседника. Продолжайте, пожалуйста, дорогой Ледес. Как же закончилась эта назидательная борьба? Спустя 21 год постоянных и упорных демонстраций со стороны правления, нему присоединилось Министерство Возвышения, которое пошло на поставку только лишь самого необходимого. Однако Министерство Просвещения выступало против. Ему потребовалось много времени, дабы принять на себя обязательства из-за многочисленных духов, посвящающих себя математическим наукам, которые работали в этом министерстве. Они были наиболее упрямыми противниками нововведений. Они никак не могли отступить от своих старых земных понятий от протеиновых и углеводных процессов, которые были необходимы в физическом теле. Еженедельно они посылали губернатору длинные наблюдения и предупреждения, переполненные анализом и нумерациями, достигая иногда просто безрассудства. Однако старый правитель никогда не действовал в одиночку. Он попросил помощи благородных наставников, которые направляют нас через Министерство Божественного Союза, и никогда не оставляют даже самый смиренный и малозаметный бюллетень прошения без тщательной проверки. Пока спорили ученые и правления, произошли опасные волнения в старом департаменте Возрождения, который сегодня преобразован в министерство. Ободренную непокорностью сотрудников Министерства просвещения, духи менее возвышенные, которые получили там пристанище, предались наказуемым массовым выступлениям. Все это спровоцировало раскол в коллективных органах нашего дома, открывая возможность опасным нападениям темных множеств преддверия, которые пытались вторгнуться и захватить город, используя бреши, открытые в службах возрождения, где большое число сотрудников поддерживало некий подпольный обмен, как следствие пороков питания. Но беспокойство не перевели в смятение губернатора. Ужасные угрозы нависали над всеми. Но он попросил у идиенца, у Министерства Божественного Союза. И, услышав наш самый высокий совет, распорядился закрыть временно Министерство Коммуникаций. Постановил задействовать все камеры Министерства Возрождения. Дабы изолировать строптивых, он предостерег Министерство Просвещения, дерзость и бесцеремонность которого он терпел на протяжении 20 лет. И временно запретил оказывание помощи нижним сферам. И впервые за все время своего руководства распорядился включить электрические батареи стен города для выпуска магнитных стрел с целью защиты нашего дома. Не было ни сражения, ни наступления на колонию. Было лишь краткое сопротивление. Немногим более чем за 6 месяцев службы питания в нашем доме, результаты были сведены к вдыханию жизненных начал из атмосферы и к потреблению воды, смешанной с солнечными и электрическими магнитными элементами. Тогда колония узнала, чем заканчивается негодование спокойного и справедливого духа. К концу самого тяжелого периода правление наконец-то ждал успех. Сам министр просвещения признал ошибку и оказал содействие в работах по исправлению. В эти моменты царило всеобщее ликование, и говорят, что посреди этой всеобщей радости губернатор растроганно плакал, заявляя, что всеобщее понимание является истинной наградой для его сердца. Город вернулся к нормальной жизни. Древний департамент возрождения был преобразован в министерство. С тех пор снабжение питательными веществами, которые напоминают о материальной жизни на Земле, существует лишь в Министерстве возрождения и помощи, в которых всегда находится большое количество нуждающихся. В остальных же есть только самое необходимое, вся служба питания подчиняется самой строгой умеренности. В настоящее время все признают, что дерзкий поступок губернатора явился прекрасным средством для достижения нашего духовного освобождения. Сократилось физическое проявление и чудесным образом повысилась духовность. Лизия сохранил молчание, и я погрузился в глубокое размышление над этим великим уроком. В лесу вот. Ввиду моего возрастающего интереса к процессам питания, Лизиас сделал мне следующее приглашение. «Пойдемте в большой депозитарий колонии. Там вы увидите очень интересные вещи. Вы увидите, что вода играет важнейшую роль в нашем переходном городе». Сгорая от любопытства, я не колеблясь пошел с моим другом. Придя в широкий угол площади, великодушный товарищ добавил. «Мы ждем аэроавтобус». Я еще не успел оправиться от удивления, как возник большой автомобиль, зависший примерно в 5 метрах над землей, заполненный пассажирами. Когда он снизился до нас, подобно земному лифту, я его внимательно рассмотрел. У этой машины не было аналогов на земле. Построенная из очень гибкого материала, она была очень просторной. Казалось, что многочисленные антенны, установленные на крыше машины, Связывали ее с невидимыми нитями. Позже мои предположения подтвердились во время посещения больших мастерских службы проезда и транспорта. Лизиас не дал мне времени для расспросов. Удобно устроившись, мы молча отправились в путь. Я испытывал естественную неловкость человека, оказавшегося среди незнакомцев. Скорость во время этой долгой поездки Была такой, что не позволяло сосредоточить внимание на деталях или зданиях, которые были расположены в определенной последовательности. Расстояние не было маленьким, поскольку лишь 40 минут спустя, включая краткие остановки через каждые 3 километра, Лизия спокойно и с улыбкой позвал меня к выходу. Открывшаяся передо мной панорама неописуемой возвышенной красоты ослепила меня. Цветущий прекрасный лес испускал ветер опьяняющие ароматы. Целое чудо цветов из приятного света. Между искусными берегами из роскошной травы, покрытой синими цветами, протекала большая река. Ее поток был спокойным, но вода в ней была настолько прозрачная, с синеватым оттенком, что в ней отражался небосвод. Широкие дорожки пересекали зеленый ландшафт. Растущие на одинаковом расстоянии развесистые деревья предлагали дружелюбную тень от яркого ободряющего солнца. Скамейки разнообразных причудливых форм располагали к отдыху. Замечая мое удивление, Лизиас объяснил мне. «Мы находимся в лесу Вот. Это одна из самых прекрасных областей нашего дома. Одно из любимых мест пеших прогулок влюбленных которые приходится додать самые красивые обещания в любви и верности, дабы испытать те же переживания, что и на земле. Увиденное натолкнуло меня на очень интересное соображение, но Лизиас не дал мне возможности задать ему вопрос по этой теме. Указывая на здание огромных размеров, он сказал, «Там находится большой депозитарий колонии. Весь объем Синей реки, находящийся у нас в поле зрения, Закачивается в огромные распределительные резервуары. Все воды, которые обеспечивают деятельность колонии, берутся отсюда. Затем они вновь объединяются под службами возрождения и вновь образуют реку, которая продолжает свой нормальный путь к Великому океану из веществ, невидимых для Земли. Чувствуя мое внутреннее желание задать вопрос, он добавил. Действительно, вода здесь имеет другую плотность, Она гораздо более разряженная, чистая, почти флюидная. Наблюдая великолепные конструкции, которые находились передо мной, я спросил, к какому министерству приписана служба распределения? «Представьте себе», — пояснил Лизиас, «что это одна из редких материальных служб Министерства Божественного Союза». «Да что вы!» — спросил я, даже не представляя, как совместить одно с другим. Лизиас улыбнулся и радостно ответил. «На земле практически никто не знает о важности воды. Но в нашем доме знания очень продвинутые. В религиозных кругах планеты учат, что Господь создал воду. Тогда логично, что каждая созданная служба для поддержания надлежащего состояния нуждается в энергии и работниках. В нашем духовном городе мы учимся благодарить Отца и Его божественных помощников за такой подарок». Узнавая воду ближе, мы понимаем, что она является одним из самых мощных транспортных средств для флюидов любой природы. Здесь вода используется прежде всего как питание и лекарство. В Министерстве помощи существуют ведомства, полностью посвященные манипуляциям с чистой водой и растворенными в ней определенными восприимчивыми началами, полученными из света Солнца и духовного магнетизма. В большинстве регионов нашей большой колонии система питания имеет свои собственные базы. Но говоря между нами, только министры Министерства Божественного Союза являются хранителями высшей духовности, отвечая за общий магнетизм вод Синей реки и поддержание ее абсолютной чистоты для обслуживания нужд всех обитателей нашего дома. Они осуществляют первоначальную очистку а их институты выполняют специфические работы по снабжению целебными и питательными веществами. Когда различные ответвления потока объединяются вновь, в отдаленной точке напротив этого леса, река удаляется из нашей зоны, неся в своем лоне наши духовные качества. Я был в восторге от объяснений. «На земле», — сказал я, — «я никогда не получал таких знаний». Человек пребывает в невидении на протяжении многих веков. Повернувшись ко мне, сказал Лизиас. Море уравновешивает нашу планету. Вода питает физическое тело. Дает дождь, дает хлеб. Река организовывает земные города. Вода предлагает благословение домашнего очага и труда. В то время как человек считает себя абсолютным властелином мира забывая о том, что в первую очередь он является сыном Всевышнего. Но наступит время, когда он создаст службы, подобные нашим, оценив важность этого дара Господа. Он поймет тогда, что вода, как созидательная жидкость, в любом доме поглощает ментальные характеристики его обитателей. Вода на земле, друг мой, переносит также проявление нашей ментальной жизни. Она будет вредна в развращенных руках но будет полезна в руках великодушных. И когда вода находится в движении, ее поток не только будет разносить благодать жизни, но также явится транспортным средством божественного проведения. Она впитает горечь, ненависть и душевные волнения людей, очищая их материальные дома и внутренний мир. Мой собеседник почтительно молчал в то время как мои глаза созерцали спокойный поток, который пробуждал во мне возвышенные мысли. Новости духовного плана Мой великодушный товарищ хотел поделиться со мной рядом замечаний, относящимся к различным областям колонии, но срочные обязательства потребовали его присутствия на месте работы. «У вас будет возможность познакомиться с различными областями наших служб». Добродушно воскликнул он. «Поскольку вы сможете увидеть и сами убедиться в том, что Министерство нашего дома представляют собой огромные живые клетки, постоянно занятые активной работой, даже в свободные от учебы дни имеется возможность подробно рассмотреть лишь одну из них. Но у вас всегда будет возможность, хотя я и не смогу сопровождать вас». У Клоренсио есть полномочия, чтобы предоставить вам свободный доступ в любое помещение. Мы вернулись на линию ожидания аэроавтобуса, который не заставил себя долго ждать. На этот раз я чувствовал себя почти комфортно. Большое количество пассажиров не стесняло меня. Предыдущий опыт принес мне огромную пользу. Мой мозг был занят полезными раздумьями. Заинтересованный в их разрешении, я воспользовался этими минутами, чтобы прибегнуть к помощи моего товарища. «Лизиас, друг мой?» – спросил я. «Не могли бы вы мне сказать, все ли духовные колонии похожи на эту? Во всех идут такие же процессы, и они обладают такими же свойствами?» «Никоим образом. Если в материальных сферах каждой области каждое учреждение проявляет свойственные только ему черты, то только представьте многообразие условий в наших планах. Здесь, так же, как и на Земле, создания отличаются общими источниками происхождения, масштабом целей, которых они должны достигнуть. Но важно учитывать, что каждая колония, как и каждое создание, пребывает на различных уровнях Великого Восхождения. Каждый групповой опыт уникален. Также и наш дом является коллективным опытом определенной природы. Согласно архивам, Наши предшественники множество раз искали вдохновение в работах самоотверженных тружеников из иных сфер. В свою очередь, другие группы стремятся получить нашу помощь для других колоний. Однако у каждого сообщества есть свои собственные существенные особенности. Замечая, что пауза затянулась, я спросил. «Вы упомянули интересные факты, относящиеся к формированию министерств?» «Да». Миссионеры времен создания нашего дома посетили службы Новой Зари, одной из самых важных духовных колоний, которые окружают нас, и там они обнаружили разделение на департаменты. Они переняли проект, но заменили слово «департамент» на «министерство», за исключением регенерационных служб, которые являются созданием нашего нынешнего губернатора. Миссионеры поступили так, поскольку считали, что преобразование в министерство – Является более экспрессивным и больше подходит для определения духовности. «Очень хорошо», – воскликнул я. «Это еще не все», – продолжил мой вежливый друг. «Структура особенно строга в отношении порядка и иерархии. Ни одно важное звание не присваивается здесь в качестве одолжения». За 10 лет лишь четверо смогли войти в состав Министерства Божественного Союза приняв на себя определенные обязанности. В общем, все мы после долгого времени службы и обучения вновь воплощаемся с целью самосовершенствования. Пока я обдумывал эти сведения, Лизиас продолжил. Когда вновь прибывшие из нижних зон преддверия становятся способны воспринимать братскую помощь, они направляются в Министерство помощи. В тех же случаях, когда они демонстрируют невосприимчивость, Их направляют в Министерство Возрождения. Если с течением времени они оказываются полезны, то допускаются к работам в Министерстве Помощи, Коммуникации, Просвещения с целью эффективной подготовки к будущим планетарным заданиям. Только лишь некоторые из них продолжают дальнейшую работу в Министерстве Возрождения. И наиболее редки те, кто раз в 10 лет получает постоянную работу в Министерстве Божественного Союза. Не думайте, что все это лишь свидетельство праздной идеалистической деятельности. Мы уже не находимся в сфере Земли, где развоплощенный вынужден остановиться призраком. Мы пребываем в кругах активной деятельности. Задачи Министерства помощи трудоемки и сложны. Обязанности в Министерстве Возрождения включают в себя самые сложные работы. Труд в Министерстве Коммуникации требует высокого понятия индивидуальной ответственности. Деятельность в Министерстве Просвещения требует большой работоспособности и огромных интеллектуальных способностей. Министерство Возвышения требует отречения и просветления. Деятельность Министерства Божественного Союза немыслимо без справедливого знания и искреннего применения универсальной любви. Правление, в свою очередь, является самым активным из всех административных учреждений и многочисленных служб непосредственного контроля. Таких, как, например, служба снабжения питанием и продовольствием, распределение электроэнергии, транзита, транспорта и других. Здесь поистине строго соблюдается закон отдыха, дабы одни служащие не были более перегружены, чем другие. Но закон труда здесь также неприкосновенен. Что касается отдыха, есть только одно исключение. Это сам губернатор, который никогда им не пользуется. Но неужели он никогда не отлучается от исправления? Только в случаях, когда это требует общественное благо. Для этого губернатор каждую неделю посещает Министерство Возрождения, которое является областью нашего дома, в наибольшей степени подверженной волнениям по причине настройки многих ее постояльцев на наших братьев в преддверии. Множество заблудших духов находятся там. В воскресные вечера губернатор после молитвы в Великом храме правления оказывается действием министром возрождения, помогая им в тяжелой полной трудности работе. В этом труде он лишается порой больших радостей, ради того, чтобы помочь дезориентированным и страждущим духам. Мы вышли из аэробуса в районе госпиталя, где меня ожидала комфортабельная палата. На заполненной улице в воздухе слышались, как я уже успел заметить на выходе, красивые мелодии. Замечая мое волнение, Лизиас Побрацкий объяснил. «Эта музыка исходит из мастерских, в которых работают жители нашего дома. После последовательных наблюдений правление пришло к выводу, что музыка усиливает эффективность службы во всех сферах конструктивной деятельности». С тех пор никто в нашем доме не работает без этого радостного стимула. Тем временем мы добрались до цели. Заботливый медбрат вышел вперед, сообщая. «Брат Лизиас, вас вызывают из правого корпуса для срочной работы». Мой друг спокойно удалился, в то время как я устраивался в своей комнате, при исполненной внутренних вопросов. Предверие После того, как я получил столь ценную информацию, усилилось мое желание овладеть новыми знаниями, касающимися различных проблем, наличие которых предполагали слова Лизиаса. Упоминание о духах предверия возбуждало мое любопытство. Отсутствие религиозной подготовки давало основания к болезненным волнениям. Чем же могло быть предверие? Мне была знакома лишь идея ада и чистилища, через проповеди, услышанные в римско-католических священнодействиях, на которых я присутствовал, подчиняясь протокольным правилам. Но о преддверии я никогда не слышал. В первую же встречу с великодушным посетителем мои вопросы не заставили себя ждать. Лизиас выслушал меня внимательно и ответил. Ну и ну. «Так что же вы, находились там столько времени и не знаете, что это за регион?» Я вспомнил пережитые страдания, испытывая приступ ужаса. «Предверие», – заботливо продолжил он, – «начинается на земной поверхности. Это темная зона для тех в мире, кто не отважился пересечь врата священных обязанностей, для того, дабы исполнить их, вместо этого задерживаясь в долине нерешительности или в болоте многочисленных ошибок». Когда Дух воплощается, Он обещает выполнить определенную рабочую программу, благословленную самим Господом. Но это очень тяжело сделать в погоне за удовлетворением лишь своего собственного эгоизма. Таким образом, они продолжают держаться за свою ненависть к врагам и свою страсть к друзьям. Но ненависть – это не справедливость, а страсть – это не любовь. Все, что выходит за рамки, не принося пользы, наносит ущерб экономике жизни. Так вот, все эти множество неуравновешенных духов пребывают в туманных регионах, которые идут следом за флюидами плоти. Исполненный долг является дверью, которая ведет в бесконечность в направлении к священному союзу с Господом. Естественно, что человек, медлящий с исполнением этих священных обязанностей, откладывает эту благодать на неопределенный срок. Видя мои трудности в осмыслении нового задания, ввиду моего почти полного неведения относительно духовных начал, Лизиас постарался повторить урок более понятно. Представьте, что каждый из нас, возрождаясь на планете, надевает на себя грязный костюм, чтобы отмыть его в резервуаре человеческой жизни. Эта грязная одежда – причинное тело, сотканное нашими собственными руками в предыдущих воплощениях. Разделяя вновь благодати земного опыта, мы забываем основную цель, и вместо того, чтобы направить все усилия на ее очистку, мы пачкаемся еще больше, завязывая новые узлы и заключая самих себя в тьму истинного рабства. Теперь, если по возвращению в мир духов нам не удалось найти способ избежать грязи, то как же возвратиться в эту светлейшую атмосферу в худших условиях? Следовательно, преддверие выполняет роль региона, предназначенного для истощения ментальных остатков, своего рода чистилище, в котором сгорает частями поврежденный материал иллюзии, приобретенной существом, которое пренебрегало возвышенным даром, коим является земное существование. Картина не могла быть более ясной и более убедительной. «Я просто не мог скрыть своего справедливого восхищения». Понимая, какой положительный эффект оказали на меня эти объяснения, Лизиас продолжил. «Регион преддверия представляет большой интерес для тех, кто находится на Земле. Там концентрируется все то, что не имеет конечной цели для высшей жизни. И заметьте, что божественное провидение поступило мудро, позволяя этой сфере возникнуть вокруг планеты. Существуют целые регионы нерешительных и невежественных душ» которые не являются достаточно злыми и развращенными, чтобы быть направленными в колонии более болезненного восстановления, и не являются достаточно благородными, чтобы быть приведенными в высшие планы. Множество этих душ и образуют преддверии, находясь в непосредственной близости с воплощенными людьми, отделенными от них лишь законами вибрации. Поэтому неудивительно, что такие места характеризуются большими волнениями, там живут и собираются в группы мятежники всех видов. Они также формируют невидимые, обладающие значительной властью сосредоточения, благодаря концентрации устремлений и общих желаний. Не вспоминаете ли вы множество людей на Земле, которые теряют терпение и сокрушаются в отчаянии, когда почтальон не приходит или поезд не пребывает вовремя? Ибо преддверие переполнено отчаявшимися людьми. Поскольку после смерти физического тела они не встречали Господа, находясь во власти своих капризов и прихоти, и чувствуя, что венец вечной жизни является неотъемлемой славой тех, кто работал во имя Господа. Эти создания восстают и бунтуются. Если в нашем доме существует духовное общество, то эти сосредоточения душ населены лишь несчастными злоумышленниками и различными блуждающими духами. Это область палачей и жертв, эксплуататоров и эксплуатируемых. Воспользовавшись спонтанной паузой, я взволнованно воскликнул. Как же объяснить это? Неужели там нет никакой возможности получить защиту? Нет никакой организации? Собеседник улыбнулся и объяснил. Организация – это признак организованных духов. Нижняя же область, о которой мы говорим. Похоже на дом, в котором нет хлеба. Все кричат, и ни у кого нет разума. Невнимательный путешественник опаздывает на поезд. А земледелец, который не сеял, не сможет собрать урожай. Одно я могу сказать вам точно. Несмотря на мрак и тоску преддверия, там никогда не отсутствует божественная защита. Каждый дух пребывает в преддверии только необходимое время. Именно для этого, друг мой... Господь разрешил создание множества духовных колоний, подобно нашей, посвященных праведному труду и духовной помощи. «Тогда получается так, что эта сфера практически смешана со сферой людей», — отметил я. «Да, так и есть», — подтвердил мой преданный друг. «И в этой зоне распространяются невидимые нити, которые объединяют человеческие разумы между собой». Этот регион переполнен развоплощенными духами и мыслительными формами воплощенных. Поскольку каждый дух, где бы он ни находился, является сияющим сосредоточением сил, способных как создавать и преобразовывать, так и разрушать, что выражается в вибрациях, которые земная наука до сих пор не может понять. Тот, кто думает, делает гораздо больше, чем просто это. Считается, что духи, находящиеся в преддверии, притягиваются к тем людям, чьи устремления и взгляды похожи на их. Каждая душа является мощным магнитом. Существует огромное невидимое человечество, которое идет следом за человечеством видимым. Наиболее трудоемкие миссии миссионерства помощи осуществляются в преддверии самоотверженными служителями, поскольку если работа пожарных в больших городах Земли затруднена из-за огня и дыма, с которыми они сталкиваются лицом к лицу, Миссионеры преддверия сталкиваются с тяжелейшими флюидами, испускаемыми без конца тысячами неравновешенных умов, творящих зло и бьющихся в искупительных страданиях. Необходимо много мужества и отречения, чтобы помочь тем, кто даже не ведает о помощи, которую им оказывают. Лизиас замолчал. Находясь под впечатлением, я воскликнул. «Ах, как я хочу работать с этими легионами несчастных!» И сяем насущный хлеб просвещения. Мой друг Медбрат ласково посмотрел на меня и, после длительного раздумия в тишине, на прощание заметил. Вы считаете, что уже располагаете необходимой подготовкой для выполнения такой работы? В кабинете министра. Благодаря выздоровлению, во мне вновь возникла потребность в движении и работе. Спустя столько времени и утомления от многих лет тяжелой работы, ко мне вернулся интерес к заботам и делам, которые наполняют полезный день жизни каждого нормального человека. Нельзя отрицать, что я упустил на Земле прекрасные возможности, и что мой путь был отмечен множеством ошибок. Сейчас я вспоминал 15 лет работы в клинике, ощущая какую-то внутреннюю пустоту в сердце. Я чувствовал себя могучим земледельцем, в поле со связанными руками и лишенным возможности приступить к работе. Окруженный больными, я не мог приблизиться к ним и быть для них, как раньше, и другом, и врачом, и ученым. Слыша непрерывные стоны и жалования в соседних отделениях, мне даже не было дозволено функция простого медбрата и сотрудника неотложной помощи. Конечно, дело было не в том, что мне не хватало желания. Мое положение было достаточно скромным, чтобы осмелиться на это. Кроме того, духовные доктора применяли совершенно другие техники. На земле я знал, что мое право вмешаться исходит из известных книг и покоренных званий, но в этой новой среде медицина начиналась в сердце, проявляясь в любви и братской заботе. Любой самый простой медбрат в нашем доме, обладал знаниями и возможностями, намного превышающими мои. Поэтому, на мой взгляд, было невозможно предпринимать какие-либо попытки спонтанной работы, поскольку это было бы вмешательством в чужое дело. Перед лицом таких трудностей я по-братски рассказал Лизиусу о своих переживаниях. Он дал мне совет. «Почему бы вам не попросить помощи, Клоренсио? Это немедленно поможет вам. Попросите у него совета». Он всегда спрашивает о вас, и я знаю, что он сделает все для вашей пользы. Мне сообщили, что великодушный добродетель может встретиться со мной следующим утром в своем личном кабинете. Я с нетерпением ждал этого момента. На следующий день ранним утром я отправился к указанному помещению. Только представьте мое удивление, когда я увидел там троих человек, ожидающих Флоренсио. «Самоотверженный министр помощи прибыл гораздо раньше нас и был занят более важными делами, чем прием посетителей и рассмотрение просьб. Закончив неотложную работу, он начал вызывать нас подвое. На меня произвела большое впечатление такая процедура аудиенции. Позднее я узнал, что он использует этот метод для того, чтобы представленные мнения, высказанные одной стороне, в то же время приносили пользу и другой» отвечая общим потребностям и экономя время. Через несколько минут пришла моя очередь. Я вошел в кабинет в сопровождении пожилой дамы, которая, согласно очереди, должна была быть выслушана первой. Министр сердечно принял нас, полностью отдав себя в наше распоряжение. «Уважаемый министр!» – начала говорить неизвестная женщина. «Я пришла попросить вас моих двух сыновей. «Ах, я не могу больше выносить такую тоску, зная, что они оба живут на земле, столь изнуренные и обремененные бедами. Я признаю, что замыслы нашего отца справедливы и преисполнены любви, но все-таки я мать, и не могу вынести все тяжести этого бремени скорби». И бедная женщина разрыдалась прямо там. Министр посмотрел на нее по-братски, хотя и сохраняя полное спокойствие, и нежно ответил. «Если сестра признает, что планы нашего отца являются справедливыми, то что же мне тогда делать?» «Я хочу», — ответила она огорченно, — «чтобы мне предоставили средства, при помощи которых я смогла бы сама защитить их на земле». «О, подруга!» — сказал ласково благодетель. «Только в духе смирения и труда у нас есть возможность защитить кого-либо». Что вы мне скажете о земном отце, желающем помочь своим маленьким детям, но остающимся при этом в абсолютном бездействии в уютном доме? Господь создал работу и сотрудничество как законы, которые никто не может безрассудно изменить. Ваша совесть ничего не говорит вам? Сколько же бонусных часов вы можете предоставить для удовлетворения ваших требований? Женщина неуверенно ответила. «304?» «Очень жаль», – ответил Клоренцио с улыбкой. «Поскольку вы поселились здесь более шести лет назад, и вы отдали колонии до сегодняшнего дня лишь 304 часа службы. Как только вы выздоровели и восстановились от мучительной борьбы в нижних сферах, я предложил вам достойную похвалы работу в группе наблюдения Министерства коммуникаций». «Да, но эта работа была невыносимой», – ответила собеседница. Борьба против недоброжелательных сущностей продолжалась непрерывно, и вполне естественно, что я не смогла адаптироваться. Кларенцио невозмутимо продолжил. «Я поместил вас после этого среди братьев поддержки для выполнения восстановительных задач». «Это было еще хуже», – воскликнула сеньора. «Эти отделения полны грязных, отвратительных людей. Оскорбления, ругательства, непристойность, страдания». Признавая ваше затруднение, уточнил министр, я направил вас для оказания содействия в лазарет невменяемых. Но кто, кроме святых, смог бы вытерпеть их? Спросила женщина. Я сделала все возможное, но множество отклонившихся душ приведут в уныние любого. На это мои усилия не прекратились, ответил добродетель без возмущения. «Я поместил вас в кабинет исследования и изысканий Министерства просвещения. Возможно, сестра была возмущена моими распоряжениями и поэтому намеренно укрылась в полях отдыха». «Там также было невозможно оставаться», — сказала сеньора. «Я лишь испытала на себе изнурительные переживания, чужеродные флюиды и жестоких начальников». «Примите к сведению, сестра», — сказал самоотверженный и верный советник. Труд и смирение являются двумя краями одной дороги помощи. Чтобы помочь кому-то, нам необходимы братья, которые станут помощниками, друзьями, защитниками и служителями. Прежде чем помогать тем, кого мы любим, необходимо установить токи симпатии и сочувствия. Без сотрудничества невозможно эффективно оказывать помощь. Крестьянин, который обрабатывает землю, зарабатывает благодарность тех, кто вкушает плоды. А рабочий, который обслуживает требовательных начальников, выполняя их решения, представляет собой опору нашего дома, в котором Господь его разместил. Служащий, который подчиняется, приобретает покровителей и друзей, также заинтересованных в служении. Ни один руководитель не сможет быть полезным тем, кого любит, если сам не умеет служить и благородно подчиняться. Не бойтесь поранить сердце или испытать трудности, которые таят в себе любой полезный труд во имя Господа. После краткой паузы он продолжил. Что же вы будете делать впоследствии на земле, если до сих пор не научились переносить трудности? Я не сомневаюсь в вашей преданности дорогим детям, но необходимо признать, что сейчас вы бы появились там подобно парализованной матери, не способной оказать справедливую помощь. Для того, чтобы любой из нас смог испытать радость от помощи любимым, необходимо вмешательство тех, кому мы помогли ранее. Тот, кто не помогает, не получает помощи. Это вечный закон. Если вы, сестра, не накопили ничего, чтобы давать, справедливо, что вы добиваетесь получения взносов любви от других. Но как получить необходимое сотрудничество, если вы не посеяли ни единого семени малейшей симпатии? «Возвращайтесь в поля отдыха, где вы укрывались в последнее время, и поразмышляйте. После мы рассмотрим дело с должным вниманием». Вытирая обильные слезы, бедная мать все еще чувствовала себя встревоженно. Затем министр сочувственно посмотрел на меня и сказал, «Подойдите ближе, друг мой». Я нерешительно встал, готовясь говорить с ним. Разъяснение Клоренцию Мое сердце бешено колотилось, заставляя почувствовать себя неопытным учеником перед строгими экзаменаторами. Я уже раскаялся в том, что сам вызвался на эту аудиенцию. Изнутри меня пробивала дрожь. Вид этой плачущей женщины и полное спокойствие министра помощи лишь усиливало это чувство. Может, было бы лучше замолчать, научившись ждать высших разрешений. Возможно, было неуместным требовать полномочий врача в этом доме, в котором я находился в качестве больного. Искренность Кларенсио во время беседы с той сестрой пробудили во мне новые рассуждения. Я хотел отказаться от приема, вернуться в свою палату, отказаться от желаний предыдущего дня, но это было уже невозможно. Министр помощи, как будто отгадав мои глубокие личные переживания, твердо произнес... Я готов вас выслушать. Инстинктивно я стремился попросить о любой медицинской службе в нашем доме, несмотря на нерешительность, которая охватила меня. Но осознание предупредило меня. Зачем ссылаться на какую-то специализированную службу? Необходимо избежать повторения человеческих ошибок, когда тщеславие не терпит большинства видов деятельности, не соответствующих титулам дворянским или академическим. Эта идея уравновесила меня, и я достаточно смущенно сказал. «Я взял на себя смелость прийти сюда, чтобы просить вас вернуть меня к работе. Я тоскую по своей работе сейчас, когда великодушие нашего дома вернуло мне благословение органичной гармонии. Меня интересует любой полезный труд, который вернет меня из бездействия». Кларенсио долго смотрел на меня, словно исследуя мои глубочайшие намерения. «Я знаю. Вы просите любую работу, но в глубине души вам не хватает посетителей вашего медпункта, атмосферы службы, которой Господь почтил вашу личность на земле». Эти слова были лучами надежды, согревавшими мое сердце. Но после длительной паузы министр продолжил. «Однако необходимо признать, что иногда отец оказывает нам честь, доверяя нам, а мы же искажаем истинный смысл службы». На земле вы были доктором, окруженным всеми возможностями и льготами в области исследования и учебы. Вы никогда не знали истинную цену книги, потому что ваши великодушные родители оплачивали все расходы. Затем, после окончания учебы, вы стали пожинать плоды полученного образования, даже не испытав трудности бедного начинающего врача, вынужденного мобилизировать все свои усилия, дабы основать клинику. «Вы добились успеха так быстро, что преобразовали завоеванные возможности в карьере врача в преждевременную смерть. Пока вы были молоды и здоровы, вы совершали многочисленные злоупотребления в ходе работы, предназначенные вам Иисусом. Перед его твердым и в то же время добрым взглядом меня охватило страшное волнение. Я почтительно ответил. Я признаю ваши замечания». Но, возможно, я мог бы искупить долги, искренне посвятив себя больным этого госпитального парка. Очень благородный порыв, спокойно сказал Клоренцио. Однако следует признать, что любая работа на земле на ней в той или иной профессии представляет собой дар Господа, предназначенный для того, чтобы человек проник в божественные храмы труда. Титул и звание для нас являются просто формальностью. Но в мире же они зачастую представляют собой дверь, открытую для всех глупостей. Титул, словно сигнальная карточка, дает человеку возможность благородно учиться и служить Господу в составе его божественных служб на планете. Этот принцип распространяется на все земные виды деятельности. «Брат мой, вы получили звание врача. Вы вошли в храм медицины, но все ваши действия в нем не состоялись в том объеме, который дал бы мне право одобрить ваше текущее положение. Как моментально превратиться во врача, помогающего больным духом, когда вы ограничивались лишь частными наблюдениями, относящимися к области физического тела? Я не отрицаю ваши способности, превосходного физиолога, но поле жизни очень широко. Что бы вы сказали о ботанике, который сделал свои выводы, основываясь лишь на исследовании сухой коры каких-то деревьев? Большое число врачей на Земле довольствуются одними лишь математическими заключениями, основанными на анатомии. Мы согласны с тем, что математика является уважаемой, но не единственной наукой во Вселенной. Как вы сейчас понимаете, врач не может оставаться на том же уровне в диагностике и в терминологии. Мы должны проникнуть в душу, чтобы измерить ее глубины. Многие профессиональные медицинские работники на земле являются узниками академических залов, потому что тщеславие украло у них ключ от этой тюрьмы. Редки те, кому удается пересечь болото неизменных интересов, стоя выше общественных предрассудков, и эти редкие исключения подвергаются насмешкам и издевательствам со стороны коллег. Я был поражен. Мне не были знакомы такие понятия профессиональной ответственности, я очень удивился такой интерпретации академического звания, сведенного к простой карточке, являющейся пропуском в ту или иную область труда с целью активного сотрудничества с Господом. Не способный сказать ни слова, я продолжал ждать, когда министр помощи продолжит свои разъяснения. «Как вы уже могли догадаться, — продолжил он, — вы не подготовлены надлежащим образом к такой деятельности здесь». «Великодушный благодетель!» – сказал я, набравшись смелости. «Я принимаю урок и преклоняюсь перед приведенными доказательствами, и прилагая усилия, чтобы не заплакать, я смиренно сказал. Я согласен на любую работу в этой колонии самореализации мира». Посмотрев на меня взглядом полным сочувствия, Клоренцию ответил. «Друг мой, у меня для вас не только лишь горькая правда» но и слова поддержки. «Вы пока еще не можете быть врачом в нашем доме, но сможете принять на себя обязанности ученика. Ваше настоящее положение не из лучших, однако оно улучшается заступничеством в вашу пользу, которое поступило в Министерство помощи». «Моей матери?» спросил я, опьяненный волнением и радостью. «Да», — сказал министр, «вашей матери и других друзей в чьих сердцах вы посеяли семена симпатии. После вашего прибытия я попросил Министерство просвещения собрать о вас личное дело, которое я внимательно изучил. Много непредусмотрительности, многочисленных злоупотреблений и необдуманности, но в 15 лет вы работали врачом и также предоставили бесплатные рецепты более 6000 нуждающимся, и наиболее часто совершали подобные достойные действия бескорыстно, сейчас вы можете убедиться, что истинное добро усеивает благодатью наш путь. 15 из этих получателей не забыли об этом и до сих пор высказываются в вашу пользу. Я должен добавить, что добро, которое вы совершили по отношению к тем, кто остался безразличен, также говорит здесь в вашу пользу. Улыбающийся Клоренсио закончил свои удивительные объяснения, добавив «Освойте новые уроки в нашем доме и после накопления полезного опыта эффективно сотрудничайте с нами, готовясь к бесконечному будущему». Я чувствовал себя сияющим. Впервые с момента появления в нашем доме плакал от радости. Иногда необходимо, чтобы сердце замолчало в возвышенной тишине Божественного».